«Барабанщик». Однажды вечером молодой барабанщик вышел один в поле и пришел к озеру. Тут увидел он, что на берегу лежат три кусочка белого холста. «Какое полотно-то тонкое!» — сказал он, и один из этих кусочков сунул в карман. Он пошел домой, о своей находке и думать забыл, и улегся в постель. Чуть только стал он засыпать, и ему почудилось, что кто-то зовет его по имени — Он стал прислушиваться и расслышал тоненький голосок, который кричал ему «Барабанщик, а барабанщик, вставай». Ночь была темная, и он никого не мог видеть, но ему показалось, что перед его кроватью носится какая-то легкая тень. «Чего тебе от меня нужно?» – спросил он. «Отдай мне мою рубашку», – отвечал ему голос, «ту самую» которую ты вчера унес с озера, ты ее получишь. Если скажешь мне, кто ты... Ах, воскликнул опять тот же голос. Я дочь могущественного короля. Попалась в руки ведьмы и вынуждена жить на стеклянной горе. Каждый день я должна вместе с моими двумя сестрами купаться в озере. Но без моей рубашки я не могу с озера улететь. Сестры уже полетели домой, а я должна была отстать от них. Прошу тебя, отдай мне мою рубашку. — Успокойся, бедняжка, — сказал ей барабанщик. — Охотно возвращу тебе твою рубашку. И подал ей рубашку в темноте. Она быстро схватила ее и хотела с ней умчаться. — Обожди минутку, — сказал он ей. — Быть может, я могу тебе помочь? Помочь ты мне можешь только тогда, когда ты поднимешься на стеклянную гору и избавишь меня из-под власти ведьмы. Но тебе не дойти до той горы. «Да если бы ты и пришел к ней, так на нее не взберешься». «Захочу, так взберусь», — сказал барабанщик. «Мне тебя жалко, а страху я не ведаю». «Но ведь я не знаю дороги к той стеклянной горе. Дорога идет лесом, в котором живут людоеды», — отвечал голос. «И больше я ничего тебе не смею сказать». Затем он услышал, как она улетела. Oh, my God. На рассвете барабанщик поднялся, повесил свой барабан через плечо и страшно двинулся вглубь того леса, в котором жили людоеды. Пройдя по нему некоторое расстояние и не видя ни одного великана, барабанщик подумал, надо мне этих негодяев разбудить. Принялся за барабан и давай выбивать на нем такую дробь, что птицы с криком взвелись с деревьев. Вскоре из травы поднялся и великан, который в траве спал поднялся и встал с сосною вровень. «Козявка этакая!» — крикнул великан. «Как смеешь ты тут барабанить! Самый ты сладкий сон мой нарушил!» «Я потому и барабанил, чтобы указать путь многотысячному войску, который идет за мною следом», — отвечал барабанщик. «Этому многотысячному войску чего же нужно в моем лесу?» — спросил великан. «Они хотят лес от такого чудовища, как ты, очистить, а тебе крачун прописать». «Ого, да я вас всех как мурашей растопчу!» «Ты воображаешь себе, что мог бы против них что-нибудь сделать?» — сказал барабанщик. «Да ведь если ты нагнешься, чтобы хоть одного ухватить, то он отпрыгнет и спрячется, а чуть ты спать ляжешь. Они из всех кустов повылезут и полезут на тебя. У каждого в руках стальной молоток, и этими-то молотками они тебе живо прошибут череп». Великан нахмурился и подумал, «Коли я с этим хитрым народом схвачусь, так, пожалуй, и точно не приключилось бы мне какого зла». «Волка и медведи я задушить могу, а от этих червяков отбиться будет мудрено». маленький человек, — сказал великан, — ступай назад. Я обещаю тебе, что впредь не трону ни тебя, ни твоих товарищей. И если ты еще чего-нибудь желаешь, то говори смело. Я не прочь кое-что сделать для твоего удовольствия». «Ноги у тебя длинные, — сказал барабанщик, — и ты можешь бегать скорее меня». «Так вот, снеси меня к стеклянной горе, а я подам моим товарищам знак, чтобы они отступили и на этот раз оставили тебя в покое». «Ступай сюда, червяк», — сказал великан. «Садись на мое плечо, и я понесу тебя туда, куда ты желаешь». Великан его поднял, и барабанщик, сидя у него на плече, стал барабанить, что ему в голову взбрело. Великан подумал, это он дает своим знак к отступлению. Немного спустя на пути им попался другой великан, который засунул барабанщика в петлицу своей одежды. Наш смельчак ухватился за пуговицу, которая была величиною с доброе блюдо. Держался крепко и привесело посматривал кругом. Затем пришли они к третьему великану, который вынул барабанщика из петлицы и посадил на поля своей шляпы, и стал там барабанщик взад и вперед расхаживать и поверх деревьев поглядывать и когда увидел гору в синей дали то подумал, это, вероятно, и есть стеклянная гора, и не ошибся. Великан всего только два шага переступил, как они уже очутились у подошвы горы, где барабанщик и был сажен на землю. Барабанщик потребовал, чтобы великан его отнес на самую вершину горы, но тот, только потряс головою, проворчал что-то себе в бороду и ушел в лес». Вот и стал бедняк перед горой, которая была настолько высока, как если бы три горы были поставлены одна на другую, и притом гладкая, как зеркало. Он решительно не знал, как ему на ту гору подняться, попытался было лезть, напрасно все соскальзывал вниз. «Вот как бы теперь птицую быть», — подумал он. «Но что в том толку? Крылья от думы не отрастут». Между тем, как он стоял так без всякой пользы и без помощи, он вдруг увидел невдалеке двоих людей, которые горячо между собой спорили. Он подошел к ним и увидел, что они спорят из-за седла, которая перед ними лежала, и что каждый заявлял на него свои притязания. «Ну что вы за дурачье», — сказал он, — «ссоритесь из-за седла, а у вас и лошади-то нет». «Как из-за этого седла не спорить?» — отвечал один из споривших. «Ведь тому, кто на него сядет, стоит только пожелать где-нибудь очутиться. Хоть будь то на краю света, так мигом там и очутится И это седло принадлежит нам обоим. Очередь на нем ехать теперь за мной. А вот он этого-то и не хочет допустить». «Так я же сейчас решу ваш спор», — сказал барабанщик. Отошел немного далее и воткнул белую палку в землю. Затем он вернулся и сказал, «Вот, бегите к этой цели Кто первый добежит, тот пусть на седре едет». Они-то пустились во весь дух, но едва отбежали они несколько шагов, как барабанщик вскочил в седло, пожелал очутиться на стеклянной горе и в один миг уже был там. На вершине горы расстилалась равнина. На той равнине стоял старый каменный дом, Перед домом большой рыбный пруд, а позади дома мрачный лес. Не увидел он там ни людей, ни зверей. Все было тихо кругом, только ветер шумел в лесу. Да облака проносились, почти над головой его. Он подошел к дому и постучал у дверей. Когда он в третий раз постучал, дверь отперла ему старуха, и с красными глазами. На ее длинном носу вздеты были очки, Она пристально на него взглянула и затем спросила, чего он желает. «Желаю, чтобы ты меня впустила, накормила и спать положила», — отвечал барабанщик. «Все это ты получишь», — сказала старуха, — «если за это выполнишь мне три работы». «А почему же и нет», — сказал он. «Я никакой работы не пугаюсь, как бы ни была она трудна». Старуха его впустила, дала ему поесть, а вечером дала и хорошую постель. Поутру, когда он выспался, старуха сняла со своего жесткого пальца наперсток, подала его барабанщику и сказала, «Ступай-ка теперь на работу и вычерпай мне весь пруд этим наперстком. До наступления ночи твоя работа должна быть окончена, а все те рыбы, которые в пруду, должны быть вынуты и разложены в порядок по их величине и породе». диковиная работа», — подумал барабанщик. «Однако же пошел к пруду и начал вычерпывать пруд». Он черпал все утро. «Да много ли на перском сделаешь, хоть тысячу лет черпай?» В полдень он подумал, «Все это я делаю впустую, и решительно все равно, буду я или не буду работать». Прекратил работу и присел. Тут вышла к нему девушка из дома, Поставила около него корзину с едой и сказала, «Что ты тут сидишь такой печальный?» Он глянул на нее и заметил, что она была дивно хороша. «Да вот, из первой работы не могу сладить. Что же будет с другими? Я вышел на поиски королевны, которая, должно быть, здесь живет, но я ее здесь не нашел и потому, думаю, отправиться далее». «Останься здесь», — сказала девушка. «Я тебе в беде твоей помогу. Ты, видно, устал, так положи голову, «Ко мне на колени и усни, когда ты проснешься, твоя работа уже будет закончена». Барабанщику это повторять не пришлось. Как только он сомкнул глаза, она повернула волшебное кольцо и проговорила «Вода вверх из пруда, а рыбы сюда!» И тотчас же вода белым туманом поднялась вверх из пруда и слилась с остальными облаками. А рыбы заплескались, выскочили на берег и стали друг дружке укладываться по величине и сортам. Когда барабанщик проснулся, то увидел с изумлением, что все было выполнено. Девушка же сказала, одна из рыб лежит не рядом с другими, а совсем отдельно. Когда сегодня вечером придет старуха и увидит, что все сделано, чего она желала, то она спросит, что значит эта рыба, лежащая отдельно. Тогда ты брось ей эту рыбу в лицо и скажи, эта рыба для тебя, старая ведьма». И точно, пришла вечером старуха, задала этот вопрос, и он ей бросил рыбу в лицо. Она прикинулась, будто этого не заметила, и смолчала, однако же посмотрела на него очень злобно. На другое утро она сказала, «Вчера тебе легка была работа. Надо тебе задать работу потяжелее. Сегодня ты должен весь лес вырубить, дрова перерубить и сложить в поленнице. И к вечеру уже все должно быть готово». Она дала ему топор, колотушку и два клина. Но топор был свинцовый, а колотушки и клинья жестяные. Когда он начал работать, топор свернулся на бок, а колотушки и клинья сплющились. Он не знал, как ему и быть, но в полдень опять пришла та же девушка с едою и утешила его. «Положи голову ко мне на колени и усни», — сказала она. «Как проснешься, вся работа уже будет сделана». Она повернула свое волшебное кольцо, и в тот же миг... Весь лес рухнул с треском. Сам собою изрубился на полене и уложился в поленницу. Можно было подумать, что ту работу выполняют какие-то незримые великаны. Когда он проснулся, девушка сказала ему, «Видишь, дрова все сложены в порядок, только одна ветка осталась неубранной. И если сегодня вечером старуха придет и спросит, зачем тут эта ветка, то ты ее ударь этой веткой и скажи про тебя, она припасена, ведьма». Старуха пришла и сказала, «Видишь, как работа была легка. А это что за ветка? И для чего она там лежит?» «Для тебя она припасена, старая ведьма», — сказал барабанщик и ударил ее этой веткой. Однако же она сделала вид, будто этого удара не почувствовала. и Ехидна засмеялась и сказала, «Завтра утром ты должен все эти дрова сложить в один костер и сжечь их». Он поднялся на рассвете и тотчас же начал сносить дрова в кучу. Но может ли один человек снести целый лес? Работа, конечно, не двигалась. Но и в этой беде девушка его не покинула. Она принесла ему в полдень еду, и когда он поел, то положил голову к ней на колени и уснул. При его пробуждении весь необъятный костер горел громадным пламенем, которая поднималась языками к самому небу. «Послушай-ка меня, — сказала девушка, — когда ведьма придет, то будет тебе давать разные поручения. И если ты без страха будешь исполнять ее желания, то она ничего тебе не посмеет сделать. А если побоишься, то огонь тебя не пощадит. Под конец все выполнив, схвати ее на руки и швырни в самое пламя». Девушка ушла, а старуха как раз подоспела. «У, зябну я», — сказала она. «Ну, вот это огонь так огонь, и горит, и греет мои старые кости, хорошо каково. Но вон там, видишь, лежит чурбан, который гореть не хочет. Достань-ка мне его оттуда. Коли это выполнишь, так ты свободен и можешь идти куда угодно. Ну-ка, валяй живей в огонь». Барабанщик и не задумался, разом махнул в огонь, но огонь его не коснулся, даже и волос не опалил. Он вытащил чурбан из пламени и бросил его в сторону. Но едва только чурбан земли коснулся, как обернулся красной девицей, той самой, которая ему в нужде помощь оказывала. И по ее одеждам, блиставшим от золота, он сообразил, что она и была королевна. Но старуха опять ехидно засмеялась и сказала, «Ты уж думаешь, что добился ее?» «Нет еще, погоди!» И она хотела броситься к девушке и унести ее, но он не допустил, схватил ведьму обеими руками, Приподняла швырнула швырнул ее в самое пекло, и пламя мигом ее обхватило, словно обрадованная тем, что ему ведьма досталась в добычу. <музык> Затем королевна посмотрела на барабанщика, и когда увидела, что он был красивый юноша, Да подумала, что он жизнь свою подвергал опасности ради ее спасения, то протянула ему руку и сказала, ты на все для меня решился, но и я тоже на все для тебя готова. Если ты обещаешь быть мне верным, то ты будешь моим супругом. В богатстве у нас нет недостатка, нам довольны и того, что здесь видимо успела скопить. Тут она повела его в дом, в котором стояли сундуки и ящики, наполненные сокровищами ведьмы. Ни серебра, ни золота они не тронули, а взяли себе только драгоценные камни, и не захотели они оставаться на стеклянной горе. Потому он и сказал ей, садись ко мне в седло, и мы слетим с тобой вниз, как птицы. «Не нравится мне твое старое седло», — сказала она, — «да и мне стоит только повернуть мое волшебное кольцо» как мы сейчас и очутимся дома. Ну и отлично, — отвечал ей барабанщик, — так пожелай, чтобы мы очутились перед городскими воротами. В один миг они там очутились. Барабанщик же сказал, — Подожди меня здесь, на поле, я сейчас вернусь. Схожу только к родителям моим и дам им о себе весть. — Прошу тебя, — сказала ему королевна, — не целуй своих родителей при свидании с ними в правую щеку. Иначе ты все позабудешь и оставишь меня здесь, одинокую и покинутую среди поля. — Как могу я тебя позабыть? — сказал он и дал ей руку в знак того, что он очень скоро вернется. Когда он вступил в отеческий дом, никто не узнал его. Так он переменился, потому что три дня, проведенных им на Стеклянной горе, равнялись трем годам. Наконец его кое-как узнали родители. Бросились ему на шею, и он так был взволнован этой встречей, что расцеловал их в обе щеки, совсем позабыв о предостережениях своей милой. И точно, как только он поцеловал их в правую щеку, у него королевна из памяти вон... Он вывернул свои карманы и выложил на стол пригоршнями самые большие драгоценные камни. Родители его не знали даже, куда им одевать такое богатство. Отец его выстроил, наконец, великолепный замок, окруженный садом, среди лесов, лугов и полей. В нем бы и князю жить было не стыдно. А когда замок был готов, мать сказала, «Я тебе подыскала девушку, и через три дня...» «Мы сыграем твою свадьбу». И сын оказался вполне готовым исполнить желания родителей. Обедная бедная королевна долго-долго стояла на поле перед городом, выжидая возвращения юноши. Когда завечерела, она сказала себе... Вероятно, он поцеловал своих родителей в правую щеку и позабыл обо мне. Ее сердце было переполнено скорбью, и она пожелала удалиться в уединенный домик в лесу и не захотела даже вернуться ко двору своего отца. Каждый вечер ходила она в город и проходила мимо его дома. Иногда он и видел ее, да уже не узнавал. Наконец она услышала, как стали люди поговаривать, завтра будут праздновать его свадьбу. Тогда она сказала, я хочу попытаться вновь возвратить себе его сердце. В первый день свадьбы она повернула свое волшебное кольцо и сказала, «Платье блестящее, как солнце!» И тотчас явилось перед ней платье такое блестящее, как будто оно было соткано из одних солнечных лучей. Когда все гости были уже в сборе, королевна вступила в зал. Все дивились чудному платью и более всех сама невеста. А так как она очень любила красивые платья, то пошла к незнакомке и спросила, не продаст ли она ей свое платье. «За деньги не продам», — отвечала та. «Но если первую ночь мне дозволено будет провести у двери жениховой опочивальни, то я платье даром отдам». Невеста должна была согласиться на ее требования, однако же примешала сонного зелья в то вино, которое жених выпивал на ночь, и барабанщик впал в глубокий сон. Когда все кругом стихло, королевна присела у двери опочивальни жениха, приотворила дверь немного и проговорила. «Барабанщик, барабанщик, друг мой милый, дорогой, неужели все, что было, ты навеки позабыл?» Вспомни, на горе стеклянной ты у ведьмы долго жил. Вспомни, я тебя спасала от смертельного огня. Вспомни, как ты мне поклялся не забыть вовек меня. Барабанщик, барабанщик, друг мой милый, дорогой. Но все было напрасно. Барабанщик не просыпался, и королевна с рассветом должна была уйти, не добившись своей цели. На другой день она опять повернула свое волшебное кольцо и проговорила «Платье серебряное, как месяц!» Когда она явилась на свадебное празднество в платье нежном и по оттенку, как лунный свет, Она опять возбудила в невесте желание приобрести это платье и уступила его за разрешение вторую ночь провести там же, где провела первую. И вот снова стала она взывать среди ночной тишины. «Барабанщик, барабанщик, друг мой милый, дорогой, неужели все, что было, ты навеки позабыл? Вспомни, на горе стеклянной ты у ведьмы долго жил. Вспомни, я тебя спасала от смертельного огня». Вспомни, как ты мне поклялся, не забыть вовек меня, барабанщик, барабанщик, друг мой милый и дорогой. Но он был опять опоен сонным зельем, и пробудить его было невозможно. Печальная удалилась она утром в свой уединенный лесной домик. Однако же люди в доме слышали ее жалобные стоны и рассказали о том жениху, при этом ему пояснили, что он и не мог ничего слышать, потому что ему было подсыпано сонное зелье в вино. На третий вечер опять повернула королевна свое волшебное кольцо и сказала «Платье, мерцающее, как звезды». Когда она в этом платье явилась на празднество, невеста совсем потеряла голову. Тем более, что оно великолепием своим далеко превосходило оба первых платья и сказала, «Я непременно должна его иметь». Королевна отдала и это платье за разрешение провести ночь у дверей спальни жениха. Но на этот раз жених не выпил вина, которое ему поднесено было перед отходом ко сну. Он вылил его за кровать. И когда все в доме затихло,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 И вдруг сознание его прояснилось. «Ах!» — воскликнул он. «Как мог я так бесчестно поступить? Видно, что этот поцелуй в правую щеку при свидании с моими родителями меня отуманил. Он главная причина моего вероломства». Тут он вскочил, взял королевну за руку и привел ее к кровати своих родителей. «Вот моя настоящая невеста, и если я женюсь на другой, то поступлю весьма дурно, так сказал он». Родители, услыхав от него, как было дело, согласились. Тотчас вновь зажжены были свечи в зале, принесены были и литавры, и трубы. Друзей родных вновь пригласили явиться на истинную свадьбу, которую и отпраздновали очень шумно и весело. Отвергнутые невесте в виде вознаграждения были предоставлены чудные платья королевной, и та была очень довольна.